Письмо к неизвестной даме, около 1770. -го. Милостивый государь, я получила письмо, с которым вы обратились ко мне через генерал-фельдцейхмейстера графа Орлова. Нет ничего более лестного для человека вообще, как видеть, что его враги отдают ему справедливость. Конечно, сударь, вы не ошибаетесь в своем задушевном убеждении, что я не только Не ненавижу своих врагов, но еще и всякое угнетение, какого бы рода оно ни было, всецело противно моему образу мыслей. Во всю мою жизнь я действовал согласно с этим принципом. Да, сударыня, Эта свобода, которую вы обожаете, никогда не имела более действенного защитника, чем я. Я это высказала, я это написала, я это напечатала. И я в восторге, что вы сами не в состоянии отказаться от этого убеждения. Между тем, как эта очевидная истина, не может вразумить тех, которые любят поддаваться обману и которые, по словам Евангелия, имеют уши, но не хотят слышать, и не пользуются очами своими, чтобы видеть. Личности, которые смущают мир и покой народов, не дают никакой возможности для выбора средств. Тогда-то и страдают их соотечественники. Все, что я могу сделать, сударь, Для облегчения ваших личных невзгод это посоветовать вам убедить вашего сына сложить оружие, за которое он взялся без достаточных причин. Ибо никто в Европе не верит более, да и вы сами с не верите, будто ваша вера и ваша свобода угнетены мною, очень склонны к терпимости и всегда расположены поддержать сильной рукою свободу там, где явится в этом надобность.